Глава Мы все вошли в небольшой темный коридор. Двери нескольких кабинетов были открыты, и свет лился только из проемов. Здесь было мрачно и пахло, как при дожде. Я широко раскрыла глаза, чтобы уловить малейшее движение. Замедлила, пропустив вперед себя незнакомцев и Самоносова. А затем короткими осторожными шагами двинулась следом. Извините, сегодня случился скачок электроэнергии, лампы перегорели, с неловкостью извинился тот, что шел впереди. Как же, не заливай, мысленно хмыкнула я. Мы прошли мимо одного кабинета, где за большими экранами сидело трое мужчин и две женщины и обычно общались между собой на русском. Никого из них не узнала. Затем вошли в следующий кабинет, который оказался настолько светлым из-за нескольких широких, ничем не зашторенных окон, что даже прищурилось отрези в глазах. Длинное широкое помещение разделялось на два обычным стеклопакетом, закрытым изнутри второй комнаты белым вертикальным жалюзи. Стены были не первой свежести, как и мебель, Но компьютерное оборудование, что стояло на столах у перегородки, висело на стенах, выглядело самым современным. В противоположной стороне кабинета стояли два красных статичных кресла, а напротив диван. На тумбе между ними ручка на цепочке и знакомые яркие листки – флаеры Сделав шаг внутрь, я ощутила дежавю. но не успела запечатлеть, что именно его вызвало, как оно испарилось. «Садитесь, пожалуйста!» — вежливо предложил один из мужчин, указывая на кресло. «Представлюсь еще раз. Меня зовут Петр, а это Иван». Но я была уверена, что никогда не видела этих мужчин, даже просто на улице. Второй быстро вышел и мигом вернулся с упаковкой стерильных салфеток и пластырей. Прикрыв дверь, он направился ко мне, но я, предупреждающе, выбросила ладонь вперед. — Вас Ева Алексеевна зовут, — заговорил он, останавливаясь. — Разрешите обработать ваши ладони, у вас кровь, вы же не сами это сделали. Я быстро посмотрела на руки и враждебно покосилась на мужчину. «Я похожа на мазохистку?» «Извините, я только пытаюсь оценить степень нарушения». «Нарушение? Какого?» — с жаром выдохнула я. «Вы сбиты с толку. Не волнуйтесь, мы сейчас во всем разберемся. Садитесь, пожалуйста». «Сбито с толку? Как мягко сказано, урод!» — рыкнула внутри. Назвавшийся Иваном не двигался с места. Я мельком оглядела помещение. В углу на потолке одна видимая камера. Никаких электрошокеров и ничего напоминающего оружие. И сами мужчины были на вид щуплые, одеты в тонкие поношенные тенниски и джинсы. Но я прекрасно помнила щуплых японских друзей Майла, которые потом устроили мясорубку в подъезде дома. Только сейчас заметила на окнах решетки. «Зачем здесь решетки?» Прошипела и попятилась, встав так, чтобы видеть всех сразу. «Вы решили упечь меня, потому что я слишком много о вас знаю? Вы не собирались меня отпускать, так?» Все в комнате переглянулись и тревожно-вопросительно уставились на меня. Виктор растерянно потер щеку, сочувственно заглядывая в лицо. В эти несколько мгновений недоуменной тишины я сбилась с дыхания, но не дала себе и секунду усомниться в том, что снова попала в ловушку. «Что вам еще от меня нужно?» Процедила сквозь зубы и, ища способ сбежать, за спиной Самоносова попятилась к двери. «Я выполнила все, что вы приказывали! Верните мне мою жизнь!» «Что она вообще такое видела? Это нормально? Вы не предупреждали о таких побочных эффектах!» Заговорил Виктор, нервно подергивая плечами. «У меня это тоже возможно?» «Они его обнулили? Что за бред он несет?» Прищурилась я. «Это все объяснимо!» Успокоил Петр, беря планшет. «Что-то вызвало у Евы Алексеевны сбой». и она воспринимает игру как реальность. Вы, Виктор Николаевич, различаете? Все помните?» «Конечно, я все помню», — закивал тот. «Но вы же видите, что с ней происходит. Она не в себе. Сделайте что-нибудь». Я оцепенела. Появилось ощущение, что снова проваливаюсь в неизвестность. Стены сдвигаются, дышать становится трудно. Однако в растерянных взглядах незнакомцев отсутствовало всякое понимание происходящего. Они смотрели на меня с сочувствием или как на чокнутую. Но я уже не верила никому и обратилась к тому, что никогда не обманывала и помогала оставаться в своем уме, к собственному чутью. Стоп. Глубокий вдох, медленный выдох. Дай ситуации просто течь и наблюдай. Тебя еще не убили и не принудили ни к чему, значит им что-то нужно. Главное понять, что с детьми. Пусть говорят, сопротивление только усилит их манипуляции. А если побегу, буду бегать всю жизнь. Будь хитрее и гибче, кошка, у тебя еще осталась жизнь в запасе. Уж ты поцарапайся напоследок. Я выпрямилась, сделала ровный шаг к Ивану и молча вытянула обе руки ладонями вверх. Может, снимете пальто? Оно вам мешает? сузила глаза. Тот отрицательно мотнул головой и аккуратно промокнул поверхность ладони антисептической салфеткой, а затем наложил широкие тонкие пластыри. Боли не чувствовала ни тогда, когда поранилась, ни сейчас. Будто организм включил боевой режим и не воспринимал мелкие повреждения, как и холод, как и жажду. Петр набрал воды из кулера в пластиковый стаканчик и протянул мне. «Воды, Ева Алексеевна!» Я спокойно взяла стаканчик и, как бы ни хотелось, но пить не спешила, поставила стакан на тумбу. Села на крайнее к выходу кресла, расправила плечи, одну руку положила на сиденье другую на подлокотник, чтобы иметь опору для толчка. Левую ногу выставила вперед, а правую — на носок под креслом. «Окей, объясняйте». Сухо проговорила, в упор глядя то на одного, то на другого. Виктор тут же сел рядом и, поставив ладонь на колено, с тревожным ожиданием посмотрел на все еще стоящих мужчин. «Виктор Николаевич, не возражаете, если мы поговорим с Евой Алексеевной наедине?» – спросил Петр. По позвоночнику пробежал холодок. Пальцы невольно сжали подлокотник. Но я тут же отрезала. «Нет, пусть он останется!» Виктор, с беспокойством глядя на меня, решительно откинулся на спинку кресла, явно показывая нежелание покидать кабинет. — Хорошо, но это конфиденциальный разговор. Вы готовы к раскрытию некоторых сведений при этом мужчине? — уточнил у меня Петр. — Он остается! — уверенно кивнула. — Оба неизвестных пожали плечами и сели перед нами. «Вы помните, как к нам пришли?» – спросил Петр. «Уверена, вы напомните!» – вскинула бровь я. «Вы нашли наш флаер позвонили и пришли на собеседование. Он взял на тумбе цветной листок, на котором была напечатана хорошо запомнившаяся надпись. «Сделай шаг в мир своих желаний!» – и протянул мне. «Как и Виктор Николаевич!» только он пришел на день раньше. — И куда же мы пришли? — холодно покосилась на Самоносова. — В экспериментальную лабораторию погружения в виртуальную реальность. — Шутливо мы называем свое детище «адский сон», — сдержанно улыбнулся Иван. Я лишь сосредоточенно прищурилась, пытаясь уловить, в чем подвох. Висок сверлил только один вопрос, ответ на который еще не получила. И настойчиво протянула, чувствуя, что вот-вот и они выдадут себя. И все, что вы пережили две недели назад, сейчас вам кажется реальностью только потому, что вы просили максимальный эффект присутствия. Полное погружение в сценарий и гипердетализация, уверенно проговорил Петр. Смысл слов с трудом доходил до сознания. Я только поймала себя на том, что почти не дышу. Но мы предлагаем не просто виртуальную реальность. Это не банальная компьютерная игра в 3D-шлеме и перчатках. Это нечто другое. С заметной гордостью продолжил Иван. Мы погружаем в особое состояние сна и запускаем заранее выбранный сценарий. Нечто вроде сна наяву. только программируемого. Я скривила губы в скептической усмешке и снова покосилась на Виктора, но он был спокоен, будто знал это и безоговорочно верил. Или был с ними заодно. Вы сейчас пытаетесь пересказать мне фильм, вспомнить все. Или, может быть, начало?» Фыркнула, дернув плечами от возмущения. Иван задумчиво поводил глазами и кивнул. «Да, аналогии можно провести, но мы основываемся на вполне научных подходах. И мы вам все это уже рассказывали. Могли бы придумать, что получше?» Грубо прервала я и нервно усмехнулась. «Что вы медлите? Что еще удумали?» В комнате снова повисла напряженная тишина. «Вы совсем не помните, да?» нахмурился иван и беспокойно переглянулся с коллегой что вы я помню каждую секунду ответила сквозь зубы угрожающе выпрямилась в кресле как и каждого кто умер всех парней что были со мной в катакомбах в джунглях и грёбаном мертвом городе а он и я выбросила руку в сторону самоносова и ватами только вот по странной такой случайности все живы и никто ничего не помнит кроме меня каких парней ева алексеевна нахмурился иван не придуривайтесь все парни из нашего бюро виктор растерянно пригладил макушку и застыл в каком то возмущенном недоумении ева алексеевна все кого вы видели в игре не настоящие «Наши конструкторы по вашим параметрам задали сценарий игры, а далее вы самостоятельно выстраивали свое путешествие». Ровным тоном произнес Петр, но я видела, что он не так спокоен, как хочет показаться. «В игру внесли только ключевые направления, а дальше действует сознание игрока. Вы выбрали триллер. В рамках сценария сознание подстраивается». выбирает образы людей из банка памяти и наделяет их несуществующими качествами или теми, которые у них есть в реальности. Условно говоря, нужны были антигерои или неприятные личности, которых вы хотели бы наказать или даже убить, кто вас не очень устраивал в жизни или, например, мешал прохождению сценария, и вы с ними расправлялись или их устраняли другие герои, «Да вы издеваетесь!» — вскочила я. «Ева, все, что с вами сейчас происходит, — это сбой восприятия. Вы находились в игре всего сутки, с субботы на воскресенье, две недели назад!» Поднялся Иван, а следом и Петр. «Две недели? Да я почти три месяца жила в аду!» — выкрикнула я. «А теперь вы заявляете, что все это была игра?» «Вы до сих пор путаете реальности сон!» — уже нервно заговорил тот. «В реальном времени вы провели в игре 23 часа и 17 минут, но во сне время течет по-другому, и сейчас вы до сих пор считаете, что два с половиной месяца путешествовали по разным локациям». Я округлила глаза и, повернувшись к Самоносову, язвительно бросила. «И ты хочешь сказать, что забыл такое путешествие по разным локациям?» Тот лишь озадаченно покачал головой и потер подбородок. «Э, «Простите, Ева Алексеевна, но, во-первых, ваши сценарии не связаны даже разные жанры», отвлек Петр, выставив ладони передо мной в успокаивающем жесте. «А во-вторых, вы и Виктор Николаевич проходили игру в разные дни». Я выстрелила в него острым взглядом и вскинула брови. Он был со мной в... Да, в мертвом городе и в атоме, но участник сам подсознательно выбирает образы, усиливающие его эмоции. А наша система действует согласно алгоритму. Вы просили непредсказуемых приключений и острых впечатлений. Она дала вам их. Я просила, вскинулась я. Вы проходили тестирование, подписали соглашение, были ознакомлены со всеми деталями. Вы сами заполняли анкету для подбора сценария, — начал сердиться Иван. — Я ничего такого не подписывала, и вас обоих вижу впервые, — всплеснула руками я. — Разумеется, вы нас не помните. У вас блокировка памяти. Чуть ли не взвизгнул тот. — Тише. «Набери, Марию Леонидовну», – прошептал ему Петр. И пока тот по телефону взволнованно приглашал кого-то в кабинет, я наклонилась к тумбе, оторвала ручку от цепочки, сделала несколько шагов к двери и, пристально глядя на мужчин, уже не угрожающим, но обещающим тоном отчеканила. «Я больше не стану подчиняться! Верните мне детей, иначе пожалеете, что не убили меня сразу на входе!» В этот момент в кабинет вошла немолодая, хрупкая, светловолосая женщина в выцветшем джемпере и классических брюках. Она доброжелательно кивнула всем и мягко улыбнулась мне, а затем Виктору. «Добрый день, Виктор Николаевич! Ева Алексеевна, как вы?» Я отшатнулась в сторону и, прижав ручку к груди, посмотрела на Самоносова. «Добрый день, Мария Леонидовна!» В ответ привстал тот и замер взглядом на мне. «Только вот... Ева Алексеевна?» — вопросительно вскинула брови она. «Мария Леонидовна, скорее всего, она вас не помнит, как и нас», — шепнул Иван, переминаясь с ноги на ногу. «Что ж, так часто бывает», — улыбнулась она и протянула ладонь к дивану. «Присядем». От этой приторной доброжелательности... И какой-то странной тяжести в затылке, будто что-то бьется там в заперти, никак не может вырваться. Стало душно. Я отошла к стене и прижалась к ней плечом, продолжая наблюдать за всеми из-под лобья. — Ева, не ведись. Они опять играют с тобой. Где же Соня и Илья? — заныло внутри, но что-то еще острее запульсировало за плотной пеленой тревоги и растущей паники. Петр коротко рассказал женщине, что я якобы ничего не помню и о моих крайне агрессивных реакциях. Та попросила его планшет, быстро пробежалась глазами по экрану, полистала, качнула головой, а затем встала рядом с диваном и вежливо обратилась ко мне. «Могу я обращаться к вам по имени?» и после холодного напряженного кивка продолжила. «Я Мария». «Психотерапевт и врач-нейрофизиолог. Блокировка памяти после игры – нечастое явление, но уже случалось в нашей практике. Вы не против, если мы попытаемся ее снять?» «Блокировку!» – насмешливо прищурилась я. «Да за кого вы меня держите?» «Могу я задать вам несколько вопросов?» «Я не знала эту женщину так же, как и этих мужчин». но ее тонкий почти детский голос без напора и властных ноток убедил притормозить. Это было бы рациональнее, чем попытаться разнести здесь все и вряд ли чего-то добиться. Я все же была слабее целой системы и пока не понимала, чего они хотят. — Кажется, я все еще вас слушаю, — недовольно бросила в ответ. Женщина спокойно передала планшет Ивану, села в полоборота ко мне и продолжила. «Я услышала, коллег. А вы, Ева, сами можете сказать, что с вами происходит?» От нервной щекотки за грудиной я резко рассмеялась и от внезапной духоты потянула за ворот рубашки. «Я сюда пришла не разговоры вести». «А для чего вы пришли?» В короткую паузу спросила та, и склонила голову набок. Она прекрасно это знает. Зачем эти игры? Это что, очередное издевательство? Вы хотите сделать из меня сумасшедшую, чтобы я никому не рассказала о вашей сути? Скривилась я от тяжести за грудиной и уже задыхаясь, крикнула: Не легче ли было меня убить, но не вытягивать из меня жилы по одной? Вы не люди. «Как вы можете! Кто дал вам право?» «Мария Леонидовна!» Испуганно поднялся Самоносов. Я метнула в него негодующий взгляд и выдавила. «Так ты с ними заодно?» «Я не...» Начал было тот, хватаясь за лацканы пиджака, но Петр остановил его жестом. «Не вмешивайтесь, мы сами все объясним!» «Ну так объясняйте, мать вашу, что происходит и где мои...» Однако я не смогла закончить, ощутив такую сильную резь в груди, что перехватило дыхание. «Тихо, тихо, делайте короткие вдохи!» Тут же оказалась рядом психотерапевт и взяла под руку. «Присядьте, вас никто не обидит!» Она подвела меня к креслу и слегка надавила на плечо. От обессиливающего недоумения я тяжело опустилась на сиденье и ссутулилась, чтобы ослабить колики. Женщина вернулась на место, положила ладони на одном бедре и убедительно-сочувственно рассматривала меня. Но как бы ни отвлекала боль, я судорожно, вдыхая ртом, держала всех присутствующих в поле зрения и косилась на единственное оружие — ручку, которая выпала из рук и осталась лежать на полу у стены. Головой понимала, что если они не предпринимают кардинальных действий, значит, есть то, что я упускаю. Только сердце разрывалось от боли, ища подтверждения что с моими крохами все хорошо, но не находя его. «Ева», — начала женщина, — «после игры вы были немного возбуждены от переизбытка эмоций, но все прекрасно осознавали». Я рекомендовала вам взять несколько дней отпуска, чтобы остыть от впечатлений. К сожалению, вы проигнорировали наше приглашение на оценку игры. И теперь понятно, почему не реагировали на повторное приглашение. По какой-то причине у вас сформировался блок. И сейчас вам кажется, что все это продолжение того же сценария. «Я не верю вам!» – прошипела я. если вы не верите это не значит что этого не существует сердито произнес иван психотерапевт неодобрительно покосилась на коллегу и тот хмуро потупился в планшет я знаю что видела настаивала я игнорируя пробивающиеся сомнения в своей нормальности уверены внимательно разглядывая меня уточнила женщина я выпрямилась подбирая разящие слова Но та снова обратилась ко мне. «Память обязательно начнет восстанавливаться и очень быстро. Воспоминания станут приходить хаотично, но вскоре выстроятся в логичную картину. Все пробелы заполнятся. Я предлагаю вам свою помощь». «Вы? Помощь? Тогда мне не нужно озвучивать, что вы должны мне вернуть». Высоко вскинула подбородок и пристально вперилась в нее. На лице женщины не дрогнула ни одна мышца. Появилось лишь глубокое сожаление. Спустя секунду она терпеливо вздохнула, выпрямилась и решительно сказала. — Раз так, то будем действовать прямыми методами. Вы не возражаете, если мы кое-что покажем? Внутри задрожала и я напряженно вытянулась до хруста в позвоночнике. Мы записываем беседу с каждым участником. Психотерапевт кивнула Ивану, который быстро что-то нажал на планшете, и на большом мониторе на стене показался список видеофайлов с датами. Я сжала подлокотники, морально готовясь увидеть самое ужасающее видео с детьми, но не ожидала того, что там появилось.